Сегодня Трой выбрался из деревни еще затемно. Это было довольно опасным делом, причем не только потому, что темные твари еще не закончили ночную охоту. В конце концов, разве так уж невозможно наткнуться на подобную тварь днем? Просто староста был категорически против подобных ночных вылазок, тем более в одиночку. Но у Троя были свои резоны. В конце концов, Под утром многие темные уже насытились и лениво трусят к своим норам и логовищам, а он собирался добраться до одинокого клыка, самой высокой скалы в окрестностях, и забраться наверх, что было очень непростой задачей. Во-первых, потому что до одинокого клыка было почти семь часов спорым шагом, и, соответственно, столько же обратно, насколько займет сам подъем, одни боги знают. Возможно, кто-то мог подумать, что эта вылазка не что иное, как мальчишеская блажь. Ну скажите, что делать 14-летнему парню из глухой деревни на вершине крутой, обдуваемой всеми ветрами скалы высотой почти в 500 футов, формой издали очень похожей на соблеобразный клык хищника? Но ну, ни сам Трой, ни Ругир, который поставил перед ним эту задачу, отнюдь так не считали. Человек учится и развивается, только преодолевая трудности и решая задачи. И чем лучше он хочет стать... Чем выше подняться, тем сложнее и опаснее задачи он должен ставить перед собой. Как-то Ругир рассказал ему легенду о людях, которых боги осчастливили, так они думали, даром исполнения всех желаний. Сначала этим людям показалось, что на них обрушилось счастье, ну еще бы. Стоило им лишь чего-то захотеть, как это тут же воплощалось в жизнь. Кто хотел дом, получил его. Кто любил вкусно поесть, на каждой трапезе радовал небо и язык самыми изысканными яствами и тонкими винами. Кто любил предаваться любви, тот был услаждаем самыми прекрасными и услужливыми девушками и юношами. Однако время шло. Вкусная еда, экзотические путешествия, и услужливые послушные девушки или юноши начали наскучивать, и люди, получившие дар богов, стали задумываться, чего бы им пожелать еще? Кто-то выжилал второй дом, кто-то еще больше девушек, но это уже не доставляло той радости, что сначала. А потом у них родились дети. Когда за стариками, теми, кто первыми получили этот дар богов, пришла смерть, они пали перед ней на колени и попросили забрать не только их самих, но и их детей, внуков и правнуков, потому что если дети выросли всего лишь дебилами, то правнуки уже превратились просто в куски мяса с прямой кишкой, способные лишь заглатывать пищу и делать под себя. В их жизни не было ни борьбы, ни лишений, ни трудностей, и они так и не смогли стать людьми. Через чистокол он перемахнул довольно легко. Всего и делов-то. Дождаться, пока дядька Мертул, в очередной раз, окинув взглядом окрестности, усядется на колоду и уставится на склон холма, на который выходят ворота. Дядька Мертул был единственным из отцов, кто еще ходил в ночные стражи. Но и он уже был слегка туговат на ухо. Спуск по крутому откосу тоже прошел без осложнений. Уж что-что, оскатываться -что, скатываться по склону, ловко перехватываясь руками за ветки кустов, и обнажившиеся корни деревьев, и легко тормозя подошвами башмаков, шитых из скобани шкуры, он налочился так, что дядя Ругир только крякал от удовольствия, а бабы принимались охать и прочитать «Ой, убьется! Ох, шею свернет!» Так что, когда он вошел в лес, восток только начал лолеть. За прошлые годы Трой изрядно подрос и заматерил. Ему никто не давал его 14 лет. То есть свои-то знали, но вот редкие торговцы, прознавшие о том, что тут, на краю земли, появилось и окрепло новое поселение, принимали парня заровестника староственного сына, которому зимой должно было сравняться уже 18. Не причиной тому были отнюдь не занятия с Ругиром, а щедрость богов, одаривших мальчишку столь статным и могучим телом. Ругир довольно быстро понял, что развивать силу в мальчике особо не требуется, природа и сама не поскупилась. Поэтому он по большей части напирал на ловкость, гибкость, проворство. Но и с этим, к его немалому удивлению, тоже особых проблем не было. Обычно люди, щедро одаренные ростом и силушкой, довольно неуклюжие или, по крайней мере, медлительны, что и понятно. Пока еще нервный импульс приведет в действие эту гору могучих мышц и тяжелых костей, но к трое это не относилось. Похоже, его мышцы работали совершенно по-другому, не так, как у обычных людей. Во всяком случае, несмотря на то, что трой к двенадцати годам уже вовсю работал в кузне у Тристана молотобойцем, ему не составляло особого труда пожонглировать тремя-четырьмя остро отточенными метательными кинжалами или пробежать по провисшей веревке между двумя качающимися соснами. Ругирди диву давался, глядя на этого необыкновенного мальчика, и гонял его еще нещаднее, бормоча себе под нос. «Кому боги много дали, с того много и спросят». Впрочем, Трою это было не в тягость. Он воспринимал занятия как новую игру, или, скорее, как новый вид озорства. Ведь сам он озоровал не от того, что ему так уж хотелось заставить людей понервничать. Просто его бьющая через край энергия постоянно требовала выхода. А тут дядя Ругир предложил ему такие интересные игры. И он принимал их не просто с удовольствием, а с восторгом. Возможно, впрочем что его успехи в упражнениях как раз и объяснялись тем, что он занимался ими не просто старательно, а истово, со страстью, временами даже скрывая ушибы и ссадины из опасения, как бы дядя Ругир из-за этого не объявил завтрашний день днем отдыха. Однажды он сорвался со скалы, на которую его загнал Ругир, и, тормозя, сорвал э, веревку кожу с ладоней до костей. На следующий день, как ни в чем не бывало, Пристал к Ругиру, уламывая того, отправиться таки в дальний переход к болотам, как обещал. А на вопрос, как он пойдет с такими руками, беспечно ответил Подумаешь, трепьем замотаю, через седмицу пройдет. В принципе, Трое уже не раз совершал такие марш-броски, как их называл Ругир. Просто сегодняшний был самым дальним из тех, что требовалось совершать за один день. К тому же лето уже повернуло к осени, и темнело теперь много раньше, чем луну назад так что опасность столкнуться с темными была не в пример больше. Впрочем, до самого опасного времени, которое наступало за полторы луны до зимнего солнцеворота и продолжалось до самого весеннего у половини, то есть дня, когда ночь снова сравнивалась с днем, было еще далеко. Трой успел отойти от деревни почти на лигу, как вдруг до его ноздрей донесся резкий, сладковатый, терпкий запах. Трой, шагая, собирался как раз сделать шаг, Да так и застыл с занесенной ногой. Умение мгновенно замереть на месте, в лесу первейшее из умений. Без него ни к зверю подобраться, ни самому уцелеть. Многие опасные звери или темные человека различают плохо. Тем более, если он одет по лесному, да натерся корнем сельмянки или отваром дубовья. А вот движение чуть заверстул. И не только глазами, но и ушами, и носом, короче, всем, что у них там есть. «Поэтому, если зверь, за которым ты охотишься, либо тот, который охотится на тебя, вдруг что-то учуял, замри!» «Авось не заметит. Или, может, за куст или пень примет». Трой несколько мгновений простоял с поднятой ногой, затем осторожно опустился на корточки, продолжая неслышно втягивать носом воздух. Запах был мерзкий. Очень мерзкий. Он с таким еще ни разу не сталкивался. Это означало, что впереди что-то незнакомое и, скорее всего, опасное. А что может быть опаснее, чем темная тварь? Поэтому все инстинкты прямо-таки вопили Трою. "Беги, бейки! бейки Но бежать было нельзя. Бежать было полной глупостью. Темные твари слишком быстры, чтобы от них можно было убежать. Ему еще повезло. Судя по всему, эта тварь уже кого-то стерегла, и потому до сих пор не заметила трое. Поэтому следовало тихонько отползти подальше, а затем, плюнув на весь этот гребаный марш-бросок, со всех ног нестись в деревню. Темные твари так близко от деревни, это однако Трой не стал делать ничего из того, что представлялось наиболее разумным. Он никогда не видел темных тварей, и он был бесшабашным мальчуганом 14 лет отроду, поэтому он поступил так, как никогда и никому поступать не следовало. Трой опустился на четвереньки и, медленно передвигая руки и ноги, так, чтобы не то что никакая веточка не хрустнула, а ни единого листика не шевельнулась, попол в сторону, откуда доносился запах. Через долгие десять минут он добрался до вершины небольшого взгорка, где рос куст вонючей чернавки. Похоже, ему продолжало вести. Легкий утренний ветерок по-прежнему дул на него. Принося запах, перебивавший даже вонь от опавших листьев этого мерзкого куста, у чернавки особенно сильно воняли именно опавшие или сорванные листья, каковая, в свою очередь, хорошо маскировала его собственный запах. Подобравшись к краю, он осторожно высунул голову над гребнем. Внизу у кучи палых листьев стоял, судя по чешуйчатому панцирю, прикрывавшему все тело, это был кхарк. Тварь мерзкая, опасная, но не из самых крутых, про которых рассказывали ему староста и дядя Ругир. Однако связываться с ней не стоило. Если уж дядя Ругир говорит, что ни за что бы не рискнул выйти на подобную тварюгу в одиночку, значит, и самому Трою делать этого не стоит. Поэтому, полюбовавшись на темную тварь еще пару мгновений, Трой начал все так же медленно и осторожно, дабы не привлечь внимание резким движением, тягивать голову обратно. И, когда ему это уже почти удалось, куча палых листьев перед Харком зашевелилась, и перед изумленной публикой в лице одного трое предстал мускулистый Кархам. Мгновение он ошарашенно пялился на возникшую прямо перед ним смерть, потом оскарился и грозно зарычал. Гхар качнулся вперед и, коротко взрыкнув, шумно пыхнул своей вонью прямо в морду Кархаму. Трой невольно сморщился представив, каково сейчас этому лесному убийце, если даже у него трое от вони скулы заныли. Однако Кархам не поддался на столь подлый прием. Он неожиданно пригнул голову к лапам и попытался вцепиться к Харку в глотку. Это ему почти удалось. Спустя мгновение трое уже ничего не мог разобрать. Две твари внизу, одна стоила другой, сплелись в рычащий-визжащий клубок. Трой несколько секунд молча смотрел на это зрелище, а затем, неожиданно для самого себя, потянул завязки плаща и выхватил из-за пояса узкий длинный кинжал. Когда Аргыхнак сумел наконец-то справиться с болью и разлепить налившиеся свинцовой тяжестью веки, то с удивлением обнаружил, что находится все еще вдали от священных полей предков. Вонь стояла нестерпимая, что означало, кхарк где-то рядом. И, судя по шумному хрусту листьев, вполне жив и активен. Вот только почему-то не нападал. Старый Кархам несколько мгновений лежал, оценивая шансы. Затем шумно вздохнул и попытался привстать на передние лапы. Шансов у него не было. Оставалось только умереть с максимальным достоинством. К его удивлению, Харк, чьи лапы он разглядел всего лишь в паре пальцев от своей морды, Никак не отреагировал на его неуклюжие движения. Более того, он даже не пошевелился. Рогахнак удивленно повернул болтающуюся от слабости голову в сторону шуршащей травы. боги охоты! Кхарк был мертв, а в куче листвы елозил молодой представитель расы людей который был занят тем, что пытался отлепить у темной твари ее хвост. Кархам перевел изумленный взгляд с бездыханного трупа Кхарка на занятого делом юного человека, вздернул верхнюю губу и угрожающе взрычал. Человек оглянулся на него и весело рассмеялся. Да, брось ты, поглядел бы на себя ты сейчас в таком виде, что тебя можно вырубить с щелбановым. Не бойся. — Не для того я тебя выручал, чтобы потом прикончить. — Выручал. — Гргыхнак перевел взгляд на труп Кхарка. То, что сказал этот недоносок из рода недоносков, звучало странно, но, с другой стороны, если кто и убил Кхарка, то явно не он, Гргахнак. Он вообще не мог понять, как остался жив. А третьего претендента на столь почетную роль поблизости не видно. Между тем парень, заметив его взгляд, пояснил. «Вообще-то это было нетрудно. Темная тварь была так увлечена тем, как по сноровести порвать тебя на куски, что совершенно не смотрела вверх. Так что, когда я свалился ей на загривок, она не успела среагировать. А мозг у нее оказался как раз там, где и рассказывал дядя Ругир. Под седьмой хребтовой чешуйкой считает ушей. «Опа!» Удовлетворенно закончил он и поднял над головой отпиленный хвост. Несколько мгновений он разглядывал его, затем повернулся и, с сожалением посмотрел на тело Кхарка. «Эх, головы бы оттяпать до да топора нет! А этим...» Он покосился на кинжал. «Столько провозишься!» Парень сокрушенно вздохнув, протянул руку к застежке, расстегнул ее и скинул с себя плащ. Расстелив его около ргыхнака, он кивнул ему. «Ну давай, ложись! Все одно сам идти не сможешь!» Старый вождь несколько мгновений недуменно пялился на глупую обезьяну, но тут истерзанное тело не выдержало, лапы подогнулись и кархам рухнул на подстеленный плащ. Так утроя появилась его собачка.